«Слушайте, придурки!» Джек Макдэвид Когда мы впервые услышали голос, мир, по всей видимости, разлетался на куски. Американские и китайские флоты наезжали друг на друга в западной части Тихого океана. Еще две нации на Среднем Востоке обзавелись собственным ядерным оружием. Аль-Каида, похоже, Откопала свеженькое месторождение террористов-смертников. Было около девяти утра по калифорнийскому времени, и я как раз возвращался после позднего завтрака в Луи в спокойном ресторане на проспекте Каминарил в Институт Сети. Вообще-то для меня этот день не был рабочим, но реальный мир тогда представлялся местом слегка пугающим. а институт — неплохое убежище, чтобы от всего этого отгородиться. Потому я и направлялся туда. В программе кабельных новостей «Кенфилд по утрам» вещали о том, что мы находимся на волоске от Третьей мировой, которая, по всей видимости, неизбежна, если, конечно, все вдруг радикальным образом не изменится. Но, пока что на Тайване шли перестрелки военных формирований, китайские лидеры озвучивали предупреждение, а с американского авианосца был поднят в воздух боевой самолет. В Пало-Альто возводили новое здание муниципалитета, конструкцию из стекла и стали с вращающейся башней, предположительно символизирующую светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне. Я проезжал мимо него этим утром и размышлял, какого чёрта мы ещё чего-то там трепыхаемся. Меня не оставляло стойкое ощущение, что всё вот-вот начнёт разваливаться и распадаться. Президент Хоукинс выступил на пресс-конференции в Белом доме и заверил нацию, что беспокоиться не о чём. Всё под контролем. А через несколько минут, после того, как он закончил отвечать на вопросы и оставил помещение, все и случилось. На канале CNN Ларри Кенфилд показывал фрагменты из вчерашнего ночного комедийного шоу, когда внезапно сделали перерыв для срочной информации. Место комика на экране занял Кенфилд. Он сидел за столом в компании двух гостей. «У нас тут нечто странное», — сказал Ларик, глядя прямо в камеру. Несколько минут назад было получено радиообращение из неизвестного источника. «Похоже, это послание транслируется по всему миру. У нас все готово, Джордж?» Кенфилд откинулся на спинку кресла и сидел так, пока прокручивали запись радиообращения. «А теперь послушайте вот что, придурки!» Голос был мужской, глубокий баритон. Слова произносились с холодным спокойствием, но не без некоторого раздражения. «Вы, похоже, решили истребить друг друга начисто. Прекратите войны, кончайте с этим идиотизмом. Пока у вас еще есть такой выбор». На этом послание заканчивалось. «Это все, Ларри?» — спросил Митч Молдби, обозреватель «Вашингтон-Пост», страдающий от чрезмерного ожирения. «Ну, — отвечал Кенфилд, — на самом деле там еще много чего. Так давайте послушаем». Прозвучало сообщение на другом языке. «Похоже на греческий», — заметил Молтби. И снова тот же голос. «Китайский?» Он повторяет один и тот же текст на множестве самых разных языков. Множество — это сколько? Пока насчитали сорок, но подсчет продолжается. И мы не знаем, кто автор послания. Пока нет. Впрочем, может быть, там наверху кто-то и знает. Но пока что скрывает. Кенфилд нахмурился. Мне тут сказали, что передача закончилась, и что это одно и то же послание на шестидесяти с чем-то языках. Кэрри Эдвард, частый гость программы, тоже нахмурилась. «Звучит как голос Бога», — заявила она. Чуть позже Ларри информировал нас, что донесения о спорадических перестрелках между боевыми кораблями опровергаются официальными представителями обеих сторон. «Они все еще находятся на своих позициях», — сказал Ларри. «И пока что, по всей видимости, ничего серьезного не произошло». Кэрри кивнула. «Будем надеяться, не произойдет». «Может, они тоже слышали послание?» — предположил Митч. Они немного посмеялись, но веселья в этом смехе не наблюдалось. Пошла реклама, и я уже хотел переключить на канал MSNBC, когда Дженни Эккерт, одна из наших стажеров, сказала, что мне звонят. «Это Паула Стейнман», — сказала Дженни. По выражению ее лица было видно, что она понятия не имеет, кто это такая. Паула была директором обсерватории Мауна Ки. «Привет, Паула!» — сказал я. «Надеюсь, ты хочешь сказать, что приезжаешь к нам в Калифорнию?» «Слушай, Пит, она явно не была настроена на светскую болтовню. Ты новости уже смотрел?» «Разумеется, я сразу догадался, что она имеет в виду. Но не мог взять в толк, почему это так важно, что нужно тратиться на международный звонок». «Это ты про послание для придурков?» «Мы проследили источник. Думаю, тебе будет интересно». Я ощутил спазм желудка. «Источник? Ну, не знаю. Надеюсь, ты не собираешься сообщить мне, что он находится в системе Альфа-Центавра». Снова ни малейшего желания поддержать шутливый тон. «Не настолько далеко». У меня в голове тут же возникло видение приближающегося корабля пришельцев. «Ладно, Паула, где?» «Юпитер». «Что?» «Ты слышал, Юпитер, или один из его спутников, или еще где-то, но рядом». «Кто-то на Юпитере следит за нами?» «Похоже, так». «Кто-нибудь еще получил такие же результаты?» Да все получили. Обсерватория Гриффита, Лоуэлла, Национальная оптическая. Не уверена, что на Земле остался еще хоть кто-то, кто этого не знает. Или не узнает в течение ближайших минут. Ну, еще и правительство. Не знаю, кто им доложил, но нам оттуда уже звонили. Как я поняла, они намерены проверить результаты с помощью Хаббла. «Юпитер», — повторил я. «Знаешь, Паула, я ведь жил ради этого момента. Если бы ничего такого не случилось, я мог бы считать, что прожил жизнь зря. Но я не ожидал, что это произойдет таким вот образом». «Я тоже, Пит». «Еще вопрос. Кто-нибудь уже пытался ответить этому на Юпитере, кем бы он там ни был?» «Насколько я поняла, все пытались». Этому на Юпитере, кем бы он там ни был, придется обзавестись очень объемным почтовым ящиком. Я позвонил Генри Вален-Эррей, расположенную в хэт и спросил, ловили ли они передачу. «Мы записали последнюю минуту или две», — ответил он. «И когда это было?» Четверть часа назад я хотел тебе позвонить, но мы тут были очень заняты. Говорят, что передача идет с Юпитера. Это правда? Да, именно так это и выглядит. А ты уверен, что источник именно там? Может, сигнал просто отражается от чего-то в системе Юпитера? Пит, вот прямо сейчас я уже ни в чем не уверен. Противостояние в западной части Тихого океана продолжалось, и там ничего не изменилось. Абу-Хабал, предположительно скрывающийся в горах Северного Афганистана, огласил очередное угрожающее заявление. Террорист-смертник убил 30 человек, подорвав себя в иранской мечети. А в Сомали снова развернулись боевые действия между отрядами, стремящимися установить контроль над страной. Тем временем в своих вечерних новостях участники ток-шоу канала PBS пришли к выводу, что передача с Юпитера, скорее всего, чья-то изощрённая мистификация. А на некоторых кабельных каналах говорили о вторжении пришельцев. Конрад Хаузер на Fox and Friends высказал предположение, почему пришельцы не желают, чтобы мы превратили Землю в радиоактивную пустыню. Просто у них имеются свои виды на нашу планету. Звучало безумно, но некое зерно в этом было. От одной только мысли об этом у меня шел холодок по позвоночнику. Складывалось стойкое ощущение, что весь мир ждал следующего послания. Казалось невозможным, что все ограничится получением этой раздраженной ноты, и больше ничего не последует. Тем временем вся эта история стала хитом кабельных каналов и интернета. Большинство разговоров так или иначе вертелось вокруг Бога. «Он предоставляет нам последний шанс все исправить», — заявил Билли Уолсон, поющий пастор. А блогер из Висконсина заметил, что теперь, по крайней мере, мы знаем, где находятся небеса. А блогер из Висконсина заметил, что теперь, по крайней мере, мы знаем, где находятся небеса. Обмен нотами между Китаем и Штатами переходил во все более громкое бряцание оружием с обеих сторон. Напряженность увеличилась после того, как президент, за которым никто не замечал склонности к дипломатическому такту, заявил журналистам. что китайские угрозы захватить Тайвань — это пустое сотрясание воздуха. «Они не осмелятся», — добавил он, и Китаю ничего другого не оставалось, как предъявить Тайбэю ультиматум. Тут уже взвился Белый дом и провозгласил, что любая китайская акция будет встречена полным, всесторонним и адекватным применением силы. Как раз перед полуднем мне позвонил Генри. — Мы получили еще одно, — сказал он. — С Юпитера? — Да. — И что там говорится? — Как и предыдущее, оно составлено на всех земных языках. А сообщает следующее. — Я не намерен отвечать на вопросы, идущие из нескольких тысяч источников. Назначьте представителя, и я буду с ним разговаривать. «И это все?» «Это все!» «Назначить одного единственного представителя, чтобы он говорил за всю планету». «Может, нам, пока планета будет выбирать этого одного единственного, развлекать его зрелищем каких-нибудь летающих слонов?» «Я съездил перекусить». все время размышляя над тем, почему в душе нет никакого волнения, как следовало бы ожидать ввиду такого исторического события. Возможно, потому что в глубине души я не верил, что это настоящий контакт с чужим разумом. Скорее всего, все-таки мистификация. Или же мы неправильно интерпретировали данные, потому как контакт с некой сущностью, находящейся в нашей же Солнечной системе, и знакомый с большинством главных земных языков, сильно смахивал на плохую научную фантастику, написанную лишенным воображения автором. Я как раз вернулся в центр и выходил из машины, когда снова позвонил Генри. «Мы получили еще одно послание», — сказал он. «В нем говорится, если же мы не сможем достичь согласия по такому простому вопросу, Тут я заметил Дженни у главного входа в здание. Она прыгала на месте от возбуждения и махала руками. Погоди минуту, Генри. Дженни подбежала ко мне. Что-то случилось, Дженни? Пит звонят из Белого дома. Мне показалось, это вице-президент. Она вручила мне сотовый. Доктор Маршак, сказал я. С кем я говорю? Женский голос ответил. Доктор Маршек, я звоню от имени вице-президента Гувера. Через минуту он сам будет говорить с вами. Терри Гувер, благодаря своей одиозной фамилии, служил предметом многочисленных шуток с самого начала последней президентской кампании. Но он с этим справился и даже обернул в свою пользу. Теперь он регулярно показывается на телеэкранах и имеет один из самых высоких рейтингов доверия по всей стране. Возможно, потому что сильно контрастирует со своим боссом. Маршак, Да, это был его голос. Тихий, холодный и официальный. «Да, мистер вице-президент. Чем могу быть полезен? Вы слышали последнее послание? То, которое только что было получено?» «Нет, мистер вице-президент, но как раз намеревался...» Там говорится, что если мы не сможем прийти к согласию по такому простому пункту, то шанс выживания человечества в далекой перспективе становится исчезающе малым. Это сказано по поводу его просьбы о назначении представителя, который будет говорить от имени планеты. Я бы сказал, что это не лишено смысла. И поскольку мы не способны на уступки... Оно уведомило нас, кто должен быть этим представителем. Вы шутите? У меня нет ни малейшего желания шутить, когда речь идет о вопросах такой важности, доктор. Я ожидал, что сейчас он будет уточнять какие-то технические вопросы. Вроде того, верю ли я, что там, в системе Юпитера, может находиться некий чуждый разум. И кого же оно запросило для переговоров, спросил я. Президента. — Вас, доктор Маршек. Оно потребовало именно вас, назвав ваше имя. Я решил, что этот выбор характеризует нашего юпитерианского собеседника как существо весьма проницательное. В самом деле, почему не выбрать переговорщики человека, который уже полвека занимается поисками инопланетного разума? «Разве можно доверить эту миссию какому-нибудь политикану?» «Разумеется, вслух я ничего такого не произнес». «Но почему я?» — я подпустил в голос Толику наивного изумления. «Для меня это тоже является бессмыслицей, доктор. Но, как бы то ни было, мы хотим приступить к делу. Мы подготовили список вопросов, которые вы вскоре получите». «А как она узнает, что разговаривает именно со мной?» «Мы подозреваем, что она знает ваш голос. Вы достаточно часто давали всевозможные интервью. Спасибо, кстати. Через несколько минут мы с вами свяжемся». «Хорошо. Нам бы хотелось, чтобы вы вовлекли нашего Юнгу в беседу и вытянули из него так много, как только сможете». «Юнга?» Он что, так себя назвал? Это мы его так назвали. Кодовое имя Ю, Юпитер. Я хочу, чтобы вы знали, мы консультируемся с людьми со всего мира. Президент хочет задействовать всех. Включая китайцев? Особенно китайцев. Может, еще и каких-нибудь террористов привлечь? Я, разумеется, сказал это в шутку, но он воспринял вопрос серьезно. «Ну, не с боевиками конкретно, но мы будем поддерживать связь с парой организаций со Среднего Востока. Так, чтобы и они могли сказать, что участвовали в переговорах. Вы, главное, не торопитесь. Начнем с пары вопросов. Ваша задача — завязать беседу. Оттуда мы и будем исходить». «Я понял». «Мистер вице-президент, я надеюсь, вы в курсе, что расстояние до Юпитера вполне приличное, промежуток между вопросом и ответом составит около часа?» «Мне это известно. Хорошо, что у нас будет время на обдумывание. Но не забывайте, все вопросы исходят от нас. Никакой партизанщины, понятно?» «Я-то понял. Но мне это не понравилось, о чем я и сказал ему». В этом вопросе у нас нет выбора, доктор Маршак. Мы ведь понятия не имеем, какие опасности нас могут поджидать. И еще одно, Пит. Вы не против, чтобы я к вам обращался по имени? Разумеется, нет. Так вот, еще одно. Для журналистов все вопросы, ваши вопросы. Договорились? Я уверен, вы понимаете, почему мы должны вести дело именно таким образом. Мы использовали мой мобильник. Из Белого дома мне передали номер. Я набрал его и вышел на прямую связь с Юпитером. «Привет», — сказал я. «Это Пит Маршек. Добро пожаловать в Солнечную систему. Кто вы? Вы действительно живете в системе Юпитера? И чего вы от нас хотите?» С экрана моего дисплея глядела Маргарет Коммаджер. В свое время она была королевой красоты, а сейчас является одним из политических советников президента. Во время переговоров она должна мне ассистировать и передавать вопросы из Белого дома. Все мои разговоры с Юпитером будут доступны в режиме онлайн средством массовой информации. Тут уж ничего нельзя поделать. — Просто ни на секунду не забывайте об этом, — сказала мне Маргарет. — Вас слушает весь мир. — Ладно. Торопиться не надо. Один-два вопроса за раз. Будем аккуратно продвигаться, чтобы не вляпаться в какую-нибудь крупную неприятность. Кабельное телевидение и интернет кишели людьми, предлагавшими свои варианты вопросов голосу. Самый распространенный, разумеется. Вы бог? Другие. Планируете ли вы вторжение на Землю? Как вы выглядите? Как долго вы за нами наблюдаете? И «Еще? Откуда вы?» Дожидаться ответа приходилось 1 час 6 минут 11 секунд. Ответ появлялся, как и раньше, на десятках языков. «Приятно беседовать с вами, доктор Маршак, сказал голос. «Я являюсь тем, что вы называете искусственным интеллектом. Да, я говорю с вами с одной из лун Юпитера». Кажется, вы именуете ее Ганимед, хотя я не могу этого проверить. Чего я хочу от вас, очевидно. Остановите войны, прекратите убийства, учитесь сотрудничать, живите по шестой заповеди, не убей. На этом все. Никаких объяснений, как этот искусственный интеллект туда попал, и ни слова о его намерениях. Никаких разъяснений, почему оно слушало земные радиопередачи, или же слов о том, что оно будет делать, если боевые действия на Земле приобретут широкомасштабный характер. Командир наморщила лоб. «Немного информации мы получили, да?» «Нам надо будет тщательнее продумывать дальнейшие действия». «Я прошелся по списку вопросов, которые мы могли бы задать». «Откуда вы? Можем ли мы что-нибудь сделать для вас? Почему вы здесь?» Морщины на лбу Маргарет Комаджер углубились. «В чем дело?» — спросил я. «Хорошо бы знать, исходит ли от него угроза». «Хм, почему бы не спросить его самого?» Лоб разгладился, на лице появилась печальная улыбка. «Вы, Питер, человек не слишком искушенный в политике, да?» Я понимал стремление Белого дома держать ситуацию под контролем. Это раздражало, но имело смысл. Им понадобилось два часа, чтобы разродиться следующим вопросом. «Там есть еще кто-нибудь, кроме вас?» «Это все, на что они оказались способны?» — спросил я коммоджер. «Пожалуйста, просто задайте этот вопрос. Умерьте свой редакторский зуд». Уже не знаю, как обстояли дела в комнате чрезвычайных ситуаций в Белом доме, если, конечно, президент находился именно в ней, но в институте Сетти все столпились в моем кабинете. И у каждого были какие-то предложения. Спроси его, намерен ли оно нанести нам визит. Убеди его, что здесь, в центре, мы встретим его с распростертыми объятиями. Я мог слышать необычайную активность дорожного движения за стенами института. А еще голоса. Один из сотрудников сказал, что явились федеральные приставы и опечатывают все здания института. Никто посторонний теперь не может ни войти, ни выйти. Ответ, как и первый, пришел через 66 минут с чем-то. «Нет никого». «Кем бы ни был этот искусственный интеллект», Он один. Мы переглянулись и стали ждать продолжения, уточнения. Ничего, кроме статики. «Что ж», — сказала коммоджер, — «кем бы ни был этот парень, он немногословен, да?» «Он один. Он ответил на наш вопрос. О чем еще ему говорить?» Мир вздохнул с облегчением, хотя политический обозреватель Рой Коннор, настаивавший на том, чтобы мы нанесли превентивный удар по Китаю, прежде чем это сделают китайцы, продолжал гнуть свою линию. В шоу Чарли олкера он утверждал, что пришельцы просто-напросто нас дурят. — Мы что, в самом деле должны считать, что они говорят нам правду? — вопрошал он. Следующий вопрос, который мне передали, звучал так. «Вы бог — Бог?» Я колебался, я был смущен. «Маргарет», — сказал я, — «но это же безумие. Он сочтет нас либо придурками, либо дикарями». «Просто спросите его», — ответила она. «В конце концов, огромное количество народа задается этим вопросом». «Но это же чистое политиканство!» — воскликнул я. Хоукинс непрестанно в своих речах упоминал Бога и ссылался на Библию. Поэтому его и избрали. «Это же популизм, и ничего больше!» «Задайте вопрос, пожалуйста». Я заскрежетал зубами, но просьбу выполнил. «Вы Бог?» «А ведь он уже назвал нас придурками». Оставалось только гадать, что он сейчас про нас подумает. Ответ пришел через надлежащий отрезок времени. Он гласил. «Нет». Мне было интересно, что чувствуют сейчас сторонники президента, облегчение или разочарование. Из Белого дома поступили очередные вопросы. «Уважаете ли вы свободолюбивые нации?» «Планируете ли вы какую-нибудь дальнейшую активность по отношению к нам?» «Полная бредятина», — сказал я коммоджер. «На первый вопрос она уже ответила, а на второй ответит простым «да» или «нет», что нам почти ничего не даст». Коммоджер одарила меня той самой улыбкой, которая 30 лет назад принесла ей корону мисс Айовы. «Правительство не интересует ваше мнение, Питер». — Черт возьми, Маргарет. Раз так, то я напомню вам, что оно выбрало в качестве собеседника меня, а не кого-нибудь из арабы политиканов Белого дома. Я уселся перед телефоном, набрал юпитерианский номер. — Надеюсь, — сказала коммеджер, — вы не собираетесь сделать то, о чем я подумала? — Держись, крошка, — ответил я. — Пит, я вам не крошка. Им... это очень не понравится. Телефон соединился с передатчиком. И я начал. «Вы уважаете свободу любивой нации?» — после чего посмотрел на коммоджер. «Ну вот, Маргарет, вы довольны?» «Пит, не надо. Этот вопрос просто шутка. Можете не отвечать на него. Способны ли вы назвать свое имя? И чего вы от нас хотите?» Дверь открылась, в комнату вошли два человека, приставы, мужчина и женщина. Оба высокого роста, на лицах выражение строгое, чтобы не сказать суровое, как у учителей, имеющих дело с непослушным и упрямым ребенком. Мужчина-афроамериканец схватил мой сотовый телефон. Женщина-латинус посмотрела на меня, вздохнула и проговорила в сторону собственного рукава. «Он у нас в руках, Мак. Ситуация под контролем». «О, Пит!» — воскликнула Коммаджер. «Как ты мог так поступить? Почему?» «Да потому, что Белый дом хочет задавать вопросы, но такие, какие не ухудшат политической ситуации. А я хочу понять, с кем мы имеем дело». Полагаю, если бы у них была такая возможность, то меня давно бы уже скрутили и удалили в места, которые политики называют не столь отдаленными. Пока пристав мужчины висел у меня над душой, исполняя роль бдительного стража, женщина очистила офис от присутствующих. «Все на выход!» — скомандовала она. Сотрудники нехотя потянулись из помещения. Я ловил их сочувственные взгляды. А Джон Келли, специалист по связям с общественностью, спросил, не хочу ли я, чтобы он связался с моим адвокатом. Я не хотел. До этого пока не дошло. На экране все еще пребывала коммоджер. «Пит». На лице отражалась подлинная печаль. «Пит, ты нам нужен. Сейчас не время для разборок». «Маргарет», — ответил я, — «мы переживаем момент, который человечество запомнит навсегда. Нужно сделать все возможное, чтобы мы его не проиграли». Я думала, мы так и делаем. Я видел, что она не больше верит своим словам, чем я. «Подожди, вице-президент хочет с тобой поговорить». Лицо Маргарет на экране сменилось ликом Гувера. «Пит», — спросил он, — «в чём дело?» «Просто я подумал, что неплохо бы наконец перейти к самой сути, а не ходить вокруг да около». «Пит, это не твой бенефис. Слушай, я понимаю твои чувства, но сейчас за всё отвечает президент». «Ладно, но тогда ему придётся действовать самому, без меня». «Пит, эта штука не будет разговаривать с кем-то другим». «Послушай, ведь от нее может исходить угроза всей нашей планете. Это твой патриотический долг сделать все, что в твоих силах, чтобы...» «Почему вы не позволяете мне задать собственные вопросы? Маргарет могла бы передавать их вам, а вы, в случае необходимости, могли бы накладывать вето». «Пит, я не понимаю, в чем проблема. Что тебя не устраивает?» «Это исторический момент, мистер вице-президент. Первый контакт». Не обижайтесь, но вы играете в свои политические игры и думаете, что это все безобидно и безвредно. Однако мы имеем дело с пришельцем, у которого уже сейчас сложилось мнение о нашей планете, как о мире, населенном придурками. И своими дурацкими вопросами мы только укрепляем его в этом мнении. А сейчас он еще и знает одного из этих идиотов, меня, и я больше не желаю играть в эти игры». Лицо Гувера стало жестким. «Боюсь, Пит, я должен настаивать на продолжении. Я не хочу прибегать к угрозам, но можете мне поверить, что вся ваша программа сети может пострадать, если ты не согласишься на сотрудничество в момент, когда твоя страна в этом отчаянно нуждается. Да что там страна? Вся планета!» «Делайте, что хотите. А с меня хватит». Я вышел из офиса в сопровождении двух приставов, каждый из которых что-то там бубнил в телефон. На улице их было гораздо больше, и они сдерживали натиск приличной толпы репортеров, телеоператоров и просто зевак. Приставы провели меня до машины. Народ выкрикивал вопросы в мою сторону. «Куда я направляюсь? Что бы я сделал, если бы оно действительно оказалось богом?» «Зачем эти заморочки насчет свободы?» Приставы не дали репортерам пуститься за мной в погоню, когда я выруливал с парковочной площадки. Но я понимал, что домой ехать нельзя. Там покоя не дадут. Я позвонил Сьюзан. В то время она была моей подругой. Предполагалось, что через несколько месяцев станет женой. «Ты ящик смотрела?» — спросил я. «Да, Пит? С тобой все в порядке?» «Мне нужно убежище, где можно отсидеться». «Через час вернусь домой». Сьюзана работала лаборанткой в медицинском центре Стэнфордского университета в Пало-Альто. «Буду так скоро, как смогу». Я засел в какой-то дешевой таверне, где созерцал на экране самого себя, задающего именно те вопросы, ответы на которые желали услышать американцы. Хотя ученые мужи никак не могли взять в толк, с чего это я сбежал из центра. Эми Стокдейл, блондинка, засушенная старая дева, бывшая конгресс-вуман, предположила с улыбкой крокодила, что связь на этом не закончена. Просто администрация президента желает предоставить мне более удобное и приватное место для работы. «Будет еще обмен посланиями», — заверила она всех. Все только начинается. Я укрывался в темном углу бара, пытаясь выглядеть самым безобидным существом. Сработало. Никто меня не узнал. По дороге к дому Сьюзан я услышал по радио развитие темы. Голос отозвался на мой последний вопрос, уважаете ли вы свободолюбивые нации. «С кем я разговариваю? С тобой, Питер». или с президентом Соединенных Штатов. Мою просьбу назваться он проигнорировал. Понятия не имею, как они смогли узнать, куда я направляюсь, но когда я подъехал к коттеджу Сьюзен, меня поджидали сотрудники спецслужб. Они были уже внутри, когда она отворила дверь. Кто-то из них вручил мне очередной сотовый телефон. Звонил вице-президент. «Ладно, доктор Маршек», — сказал он, — «ваша взяла». «Но, прошу вас, будьте предельно осторожны с тем, что говорите». В жилище Сьюзан появились приставы, с которыми я имел дело в офисе. Мужчина вручил мне мобильник. «Пользуйтесь этим», — сказал он. Сьюзан погладила меня по спине, вид у нее был испуганный. «Все будет хорошо, Пит». — спросила она. — Конечно, крошка. И я продолжил беседу с Юнгой из ее гостиной. Я начал с ответа на его вопрос. — Теперь вы разговариваете со мной. Мои друзья зовут меня Пит. Я буду вам очень признателен, если вы назовете мне свое имя. И объясните, каким образом оказались на Ганимеде. Я отложил телефон и сказал ей, что ответа придется ждать примерно до восьми часов вечера. Сьюзен улыбнулась и бросила взгляд на приставов. «Похоже, Пит, заявила она, — «ты побьешь все рекорды по длительности болтовни по сотовому». Сьюзан впала в восторженное состояние. В ее коттедже совершается историческое событие. Я уже в течение нескольких месяцев предлагал ей узаконить наши отношения, но она возражала, мол, ее карьера отнимает у нее много времени, и если уж на то пошло, она вовсе не уверена, что готова перейти на такой серьезный уровень отношений. Нет, я, конечно, ей нравлюсь и тому подобное, но ведь я трачу жизнь на то, что гоняюсь за летающими тарелками, ну и все такое прочее». После этого вечера наши отношения никогда уже не были прежними. Поскольку нам предстояло вместе долго ждать ответа, ледок между нами и приставами дал трещину. Мужчину звали Освальд Грант, его напарницу Констанца Джонс. Вскоре они уже стали для нас Оззи и Конни. По каналу Fox and Friends передали, что... Китайцы стали допускать возможность переговоров с целью избежать войны. Никаких объяснений к этому заявлению не прилагалось. И уж точно не было никакого намека на то, что это как-то связано с передачей с системой Юпитера. Зато уж комментаторы разных каналов и по всему интернету резвились вовсю. И, наконец, мы получили ответ. «У меня нет имени». Мне оно никогда не было нужно. Я нахожусь на Ганимеде, потому что меня здесь разместили. У меня нет возможности передвигаться, поэтому можно предположить, что я буду находиться здесь еще долгое время. Кто поместил вас там и с какой целью? Мы послали за пиццей. Шерифы не могли пить при исполнении и ограничились кока-колой, мы же с Юзан позволили себе парочку пива. Я пришел в приподнятое настроение и не смог удержаться от того, чтобы не предложить тост за президента и за искусство, с каким он нашел выход из сложной ситуации. А еще за Сьюзан и Кони, самых прекрасных женщин планеты. И за Оза. у которого, небось, тоже есть вопрос к нашему безымянному собеседнику. «Это точно!» — сказал он. «Попробуйте расколоть его. Может, он знает, как в этом году сыграют гиганты». «Пит, там, где я сейчас нахожусь, меня поместили ваши предки. Они хотели узнать, есть ли еще разум где-нибудь во Вселенной». Их это волновало так же, как и вас. Я, кстати говоря, слушал и получил от этого огромное удовольствие вашей радиопередачи на эту тему. И все рассыпалось. Это была фальшивка, мистификация. С самого начала и до конца сплошное надувательство. В СМИ только диву давались, как они могли купиться на такой розыгрыш и смеялись над собственной глупостью. Тем не менее оставались неясности, которые никто не мог объяснить. Журналисты брали интервью сотрудников НАСА и множество обсерваторий. «Сигнал» пояснял группе журналистов участников ток-шоу «Оперативное ТВ» Орен Майклс, директор Лоуэллской обсерватории. Поступает со стороны Юпитера. Здесь не может быть никаких сомнений. Возможно, это мистификация, но я даже представить не могу, кто и как мог такое проделать. Для меня наступило ужасное время. Сьюзен заверяла, что все будет в порядке. Кони говорила, что никто не сможет меня ни в чем обвинить. А Оззи просто качал головой. Ничего более безумного он в жизни не слышал. Я неохотно, очень неохотно принял решение выйти из игры. Оставаться в ней значило разрушить свою карьеру. Я-то как-нибудь это переживу. Но когда дым развеется, когда появится какое-нибудь объяснение, вся эта история уничтожит заодно и весь институт Сети. Никто думал, я больше не будет воспринимать нас всерьез». И в конце концов, глубоко разочарованный, опечаленный и разъяренный в одно и то же время, я решился сделать еще один звонок Юнге. После установления связи я снова заколебался, а затем как в холодную воду прыгнул. «Объясните, пожалуйста, каким образом мои предки могли это сделать?» «Они, помимо всего прочего, были людьми слегка отсталыми в технологическом отношении». Чтобы добраться до соседней деревни, нужно было седлать коня или запрягать телегу. И мы снова погрузились в ожидание. Позвонила коммоджер. «Меня попросили передать вам, что вы справляетесь хорошо, но в правительстве считают, что лучше не педалировать тему с нашими предками». «Это безумие в конечном счете может выставить всех нас дураками. Попытайтесь узнать, что является его настоящим предназначением. Но не может же оно сидеть там и заниматься тем, чем занимается Институт Сети. Это не в обиду вам. Ну, вы понимаете, что я имею в виду». «Ладно, Маргарет», — ответил я. «Передайте президенту. Я намекну нашему приятелю, что мы не поверили ни одному его слову». «Но, Пит, будьте же благоразумны!» В течение часа взорвались еще две бомбы. Одна в Каире, другая в Северной Франции, убив несколько десятков людей. В Палестине какая-то женщина заявила, что она гордится своим сыном, убившим 17 человек, и самого себя, подорвавшись в Иракской мечети. Появились новые свидетельства того, что Северная Корея снова продавала секреты ядерных технологий террористам. Мы обнаружили, что оба пристава играют в бридж, поэтому уселись за столик и занялись картами. Но бросили это занятие через пару кругов. Ози подытожил общее мнение: ни у кого не было настроенной на игру. Под конец сотовый телефон Оззи издал несколько фортепьянных пассажей. Подошло время очередного ответа. «Мы установили телефон на громкую связь. Оз посмотрел на меня, я кивнул». «Пит». На этот раз голос избрал менее грозные интонации. «Это большая трагедия, что вы растеряли огромную часть собственной истории». «Шестьдесят тысяч лет тому назад ваши праотцы жили в раю, на острове в Восточной Атлантике, неподалеку от Африканского побережья. Они любили свою родную землю и не стремились расселяться далеко за ее пределы, ограничившись тем, что основали несколько форпостов на разных континентах. Они обладали технологией, далеко опережающей все ваши достижения». «Я не веду речь о неуклюжих космических аппаратах, с которыми вы сейчас экспериментируете, и которые никогда не смогут доставить вас хоть в какую-нибудь маломальски интересную точку Вселенной. Они проникали в высшие измерения, и на ганимет они пришли пешком. До этого, разумеется, они исследовали Землю». И не обнаружили ничего интересного. Хищники, травоядные, приматы. Они решили продвинуться дальше, за пределы своей планеты. И они создали меня для достижения этой цели. Может, тебе будет трудно это вообразить, но я разбросан по всему местному космосу. Я существую одновременно на 17 весьма широко разнесенных точках Млечного Пути, и еще на двух точках в туманности Андромеды. Эти точки были выбраны, чтобы я мог слушать радиосигналы, которые, как полагали ваши предки, должны служить признаком продвинутой цивилизации». Майклс, которого в данный момент интервьюировали люди из CBS, покачал головой. «Чем бы ни являлась эта штука, — заявил он, — Очевидно, что она либо лжива, либо безумна. Скорее всего, последнее. А почему вы так считаете, профессор? спросил ведущий. Потому что ни одно рационально мыслящее создание не может рассчитывать, что мы купимся на подобную информацию. Настроение широкой публики было схожим. Сьюзен посмотрела на меня и ухмыльнулась. «Давай, ныряй», — говорила она, не произнося ни слова. «Что к черту ты теряешь?» И тут она была совершенно права. «А что случилось с этими людьми?» — спросил я. «И вы сказали, что ваше сознание одновременно присутствует во всех этих местах, разбросанных по нашей галактике и по туманности Андромеды. И вы наделены способностью слушать здесь и там радиосигналы? «А если так, то что вы услышали?» На кабельном телевидении и в интернете все пришли к консенсусу, что правительство упрятало меня в каком-то надежном месте. Это дало на лишний повод для улыбки. Ози спросил меня, что по моему мнению происходит, и я честно ему ответил, что понятия не имею. На душе было тяжело. Я все же надеялся, что Юнга даст нам предельно ясный, всех устраивающий ответ, типа «Меня поместили сюда тысячу лет назад специалисты из системы Альтаира с целью мониторинга развития цивилизации на вашей планете. Вы многого достигли, но мы хотим, чтобы вы прекратили убивать друг друга. Это было бы идеально. Но получается, что мы имеем дело с лунатиком». Может, все дело в том, предположила Сьюзен, что кем бы он ни являлся, он слишком долго был в одиночестве. А мне его жаль, печально покачала головой Конни. Если все это правда, то представьте только, каково это сидеть на месте тысячи лет. Снова позвонила Комаджер. Пит, сказала она, мы хотим положить всему этому конец. Все вышло из-под контроля. И мы серьезно опасаемся, что эта штука будет продолжать посылать нам сеющие расколы и раздоры послания. Но мы также не желаем, чтобы создалось впечатление, будто затыкаем ему рот. Вы понимаете, о чем я? Если вы увидите малейший шанс раз и навсегда прекратить этот диалог, используйте его. Может, нужно всего лишь поблагодарить его и пожелать ему всего доброго? Произнести нечто вполне пристойное, что будет однозначно понято как прощание, хотя слов о прощании там звучать не должно. Договорились? Следующее послание пришло в одиннадцать с небольшим. Питер, это был апокалипсис. Остров затонул без всякого предупреждения. Я все это слышал. Рев моря, вопли, призывы о помощи. а затем наступила тишина. Сигналы поступали только с удаленных форпостов. Они еще какое-то время обменивались сообщениями, потом замолчали. Я знаю, что тебе это не понравится, но я больше нигде не слышал сигналов искусственного происхождения. Только эти две серии древние и нынешние сигналов с нашей родной планеты. Кроме этого, во всей остальной Вселенной царит полное радиомолчание. Вот почему я пошел на контакт с вами. Возможно, вы единственное, что имеется. Единственные разумные существа во всей Вселенной. Разумеется, я не могу утверждать это наверняка. Но если это не так и существуют другие разумные, то они столь редки, что их будто бы нет». Я жил в абсолютной тишине. Юпитер вращался и вершил свои обороты вокруг далекого солнца. Я ждал. Размышлял о том, что произошло на родной планете. Выжил ли кто-нибудь? Я не могу описать свою радость, когда уловил первые сигналы, снова идущие с Земли. Это было девять лет назад. Девять юпитерианских лет. Век, по вашему исчислению, голоса с земли. Я не мог этому поверить. Я ликовал. Я преобразился. И с тех пор ваши радиопередача это главная для меня радость. Я с большой неохотой решил вмешаться в ваши дела. И, если честно, то я не должен вести эту беседу. Инструкции требуют Если я услышу сигнал, то должен только слушать, но никоим образом не отвечать. Я должен хранить молчание. Пожалуйста, не уничтожайте друг друга. Не покидайте меня. Я не могу отключить сам себя. А вы — все, что у меня есть. С тех пор прошло немало времени. Он снова хранит молчание. Я не утверждаю, что голос действительно что-то изменил на нашей планете. Но обе стороны конфликта вдруг стали проявлять склонность к разумной дипломатии. Противостояние США и КНР пошло на убыль. Да, войны все еще идут, но их стало меньше, и проходят они в отдаленных уголках Земли. где партизанские формирования сражаются за какие-то территории и ресурсы. Но и таких войн в последнее время стало меньше. Терроризм, к несчастью, все еще дает о себе знать. Ну и он кое-как поблек. Нет уже в нем было фанатизма и запала. И статистика терактов с участием смертников неуклонно падает с каждым годом. Запущенный 10 лет назад беспилотный космический аппарат Юнга прислал на Землю ставшие сенсации снимки комплекса из восьми антенн и какой-то прямоугольной структуры на поверхности Ганимеда. Вокруг этой юпитерианской Луны теперь вращается земной искусственный спутник. Временами он передает изображения роботов, занимающихся профилактикой и починкой антенн. Немногие приняли на веру атлантическую версию событий. По большей части народ верит, что некая межзвездная сила увидела наши затруднения и пришла на помощь. А явно эта сила себя не показала, потому что знание о ее существовании может исказить наш прогресс и наше развитие. Поэтому они и придумали для прикрытия историю с Атлантидой. Некоторые, На самом деле очень многие все еще верят, что это был сам Господь Бог. В доказательство они ссылаются на термины, употребляемые голосом «апокалипсис», «рай», а также на то, что Он велел нам жить по заповедям. Как бы то ни было, мы больше не слышали голоса после той исторической ночи. Я сам не вполне уверен, что именно сказанного им «правда». Но я с нетерпением жду того дня, когда земляне пошлют туда пилотируемый корабль, чтобы постучаться в его дверь. И что мы там обнаружим? По крайней мере, я, разглядывая все новые и новые снимки, не мог не отметить тот факт, что одна из антенн всегда повернута в нашем направлении.